Тихое российское сопротивление. Объявить себя расистом, даже просто показать любую степень негативизма к не таким в современных США это гражданское самоубийство. Но не так мало белых переезжают в пригородные посёлки, куда не пускают не своих. Не пускают очень мягко, но тем не менее. Что вы против нас имеете? спрашивают правительственные чиновники в основном негры. «Ничего, против вас мы не имеем», – пожимают плечами европеоиды. «Мы просто не хотим жить с вами в одном месте, вот и все». За этим жить вместе стоит многое, в том числе не хотим, чтобы наши дети играли вместе. Не хотим, чтобы для наших детей люди другой расы становились привычными с детства. С точки зрения идеологии либерализма, толерантности и прочих столь же увлекательных теорий, Все эти люди преступники. По гениальной формуле Джорджа Оруэлла, они совершают мысли преступления, думают не так, как предписано. Но с точки зрения общества, объявляющего самого себя свободным, они имеют право поступать, как считают нужным. Они ведь не совершают никаких правонарушений. Не только банки не грабят, но и улицу переходят в положенном месте. А жить каждый имеет право где ему нравится. Сколько таких людей в США даже примерно сказать невозможно. Во всяком случае, намного больше, чем в экстремистских организациях. Сотни тысяч это уже точно.